Заключение или что делать дальше? Я очень рассчитываю получить от вас отзыв на эту аудиокнигу, поэтому спрошу просто, какое впечатление у вас от нее осталось? Была ли аудиокнига вам полезна? Хочется верить, что вы получили ответ на свой главный вопрос или даже нашли возможность проинвестировать в один из инструментов, чтобы получить результат. Может быть, вы пересмотрели ставку по своим депозитам, начали формировать подушку безопасности – или даже заказали бесплатную консультацию по страхованию. Конечно, для инвестиций нужны свободные деньги. Не стоит себя ограничивать в еде или в комфорте только ради того, чтобы купить свой первый пай-б-пив. Иначе вы будете возлагать на него слишком много надежд, а значит, рискуете наделать ошибок. Однажды я встретила человека, который хотел начать инвестировать, чтобы закрыть свои кредиты, и для этого влез в новые долги. Простые расчеты показали бы ему, что быстрее всего заработать деньги, когда у вас есть кредит, это закрыть его досрочно. Например, у вас есть кредит на полмиллиона рублей. Срок кредитования 5 лет. Взяли вы его под 18% годовых. За весь период кредитования, без учета страховки и прочих комиссий, которых не удалось избежать, вы выплатите банку чуть больше 267 тысяч рублей процентов. Если каждый год вы будете досрочно закрывать этот кредит еще на 50 тысяч рублей с уменьшением срока кредита, то сможете закрыть его за 4,5 года, при этом сумма уплаченных вами процентов составит примерно 184 тысячи рублей. Если же этот кредит закрывать с уменьшением суммы ежемесячного платежа, то количество лет по кредиту не изменится, а вот сумма оплаченных вами процентов за весь период составит 211 234 рубля 55 копеек. Руб. Этот вариант чаще всего в банках стоит по умолчанию. Помните поговорку «сэкономил, считай, заработал»? Это тот самый случай. Вы действительно заработаете себе 56 тысяч рублей. Это разница между суммой изначально уплаченных процентов 267 тысяч и суммой процентов, оплаченных при досрочном погашении в 211 тысяч рублей. Именно поэтому важнее направить все свои финансовые силы на погашение обязательств, начать формировать фундамент, финансовый резерв и полис накопительного страхования жизни, и только после этого выходить на инвестирование. Помните, что существенное изменение качества вашей жизни зависит не только от размера вашего дохода, но и от умения распоряжаться деньгами. Наверняка вы замечали, что вместе с доходами растут и расходы, и денег все равно не хватает. Еда чуть получше, одежда чуть покачественнее, может, даже машину сменили, а вкладывать все равно нечего. Так случается от неумения планировать финансы. Именно поэтому так важно вести бюджет, планировать свои траты и учиться их контролировать. В этом помогает составление личного финансового плана. Если же вы давно ведете бюджет и контролируете свои расходы, но денег по-прежнему не хватает, значит самое время задуматься над системным увеличением доходов. Помните, что управлять своими деньгами умеют всего 5% людей. Остальные 95% испытывают финансовые трудности даже при высоких доходах. Быть долларовым миллионером прекрасно, но кто сказал, что это лучше, чем просто быть счастливым? заниматься делом, которое нравится и приносит доход, проводить время с семьей и близкими людьми, регулярно ездить отдыхать, менять машину или квартиру, дать образование детям и помочь родителям. И, конечно, сформировать капитал для пассивного дохода и безбедной старости. В конечном счете все мы стремимся к простым вещам, которые можно получить, имея вполне обычные доходы. Помните, что управление своими финансами – Это как езда на автомобиле. Один раз обучаетесь, а дальше это приносит только пользу. Изучите правила управления финансами, сформируйте фундамент, который поможет избежать финансовых катастроф. Освойте инвестиционные инструменты, и эта база останется с вами до конца жизни. Я убеждена, что положительные результаты от управления финансами не заставят себя ждать. Введение бюджета быстро войдет в полезную привычку, и вы захотите большего. Каждый новый шаг будет усиливать предыдущий и давать более мощный результат. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы сможете найти ответы на них в многочисленных бесплатных материалах, статьях, подкастах и ТВ-передачах. Ссылки я указала в приложении к этой аудиокниге. Все мои бесплатные материалы собраны на сайте www.finkult.ru Желаю вам финансовой свободы. С уважением, Елена Феоктистова.